а колючий хребет поднимался так высоко, что даже Конон, встав на кончики пальцев, не смог бы до него дотянуться. Длинный, венчавшийся шипом, как у огромного скорпиона, хвост тащился далеко позади. «Назад на скалу! Быстро!» — Конон подтолкнул девушку. «Не похоже, чтобы он мог лазить по скалам, но если поднимется на задние лапы, то достанет нас». Чудовище двинулось к ним, подминая кусты и молодые деревья, а они полетели к вершине, как листья по ветру. Валерия оглянулась и увидела, что страшный гигант стоит на задних столбоподобных лапах, как и предвидел Конон. Ее охватила паника. В вертикальном положении тварь казалась еще громаднее, а морда ящера достигала нижних ветвей гигантских деревьев. Тогда железная рука Конона ухватила ее за плечо, и со страшной силой втащила в зеленое переплетение ветвей, а потом и на самый верх, как раз в тот момент, когда передние лапы чудовища грохнули о скалу, задрожавшую от удара. Сразу же следом за беглецами высунулась огромная голова. Они с ужасом глядели на обрамленную зеленью страшную морду с разинутой пастью и горящими глазами. С треском захлопнулась пасть, и голова скрылась, словно погрузившись в озеро. Сквозь поломные ветви они разглядели, что чудовище уселось на задние лапы и неотступно пялится вверх. Валерия задрожала. — Долго он тут будет сидеть? Конан пнул череп, что валялся в листве. — Этот бедняга забрался сюда, спасаясь от него или его сородича. И помер с голоду. Кость целы. — Ясно, это тот самый дракон, о котором чернокожие рассказывают легенды. А если так, то от нас он так просто не отвяжется. Валерия жалобно поглядела на него, позабыв о недавней ссоре. Она пыталась унять страх. Не раз показывала она свою отвагу на море и на суше на скользких от крови палубах боевых галер, на стенах, взятых приступом городов, на песчаных пляжах, где молодцы из Красного Братства резали друг друга в борьбе за власть. Но то, что их ожидало, было гораздо страшнее. Удар клинка и пламя битвы — это еще ничего, но беспомощно сидеть на голой скале в ожидании голодной смерти под охраной чудовища из древних веков — Эта мысль наполняла ее ужасом. «Он же должен время от времени ходить за жратвой и водой», — сказала она неуверенно. «И то, и другое совсем рядом», — ответил Конон. «Конским мясом он запасы, да к тому же, как всякий змей может долго обходиться без пищи и воды. Жаль только, что не спит, нажравшись, как это делают змеи» но так и эдак на скалу ему не влезть. Конан говорил спокойно. Он был варваром. Терпеливость лесов и их обитателей была такой же частью его натуры, как вожделение и неудержимая ярость. В отличие от цивилизованных людей, он сохранял хладнокровие и в худших обстоятельствах. «А мы не можем забраться на дерево, «И убежать, прыгая с ветки на ветку, как обезьяны?» — спросила она в отчаянии. «Я уже думал об этом. Ближние ветки слишком тонкие, они обломятся под нами. А потом мне кажется, что эта скотина может вырвать с корнем любое дерево». «Значит, мы будем здесь торчать, пока не околеем с голоду?» — в ярости заорала она и пнула череп так, что он со стуком покатился по скале. «Я не хочу!» Я спущусь вниз и снесу эту чертову башку.